Глава 19. Капкан для республиканцев. Выживших пиратов сортировали маги. Задачка была не из легких. Пиратство специфический промысел и накладывает свой отпечаток. Не каждый человек добровольно встанет на преступный путь. У кого-то просто не было выбора. Кто-то жаждал легких денег, а кого-то толкала неутолимая тяга к приключениям. В общем-то, такие не представляли особой опасности». Но существовала категория особенных людей. Тех, кого пиратство влекло безнаказанностью. Тех, кому не нашлось места среди обычных людей. Тех, для кого убийство стало потребностью. бы помогли выявить таких. Среди пиратов нет места великодушию и чести. Самые жестокие и беспринципные поднимались в ней на самый верх. С ними магом разума предстояло повозиться. Ведь таких было не меньше 10% в составе экипажей. При помощи нужного заклинания сломать психику человека легко, превратив его на некоторое время в слепого исполнителя воли хозяина. А вот вылечить не так просто. Всех, у кого выявили критические отклонения психики, убрали с кораблей и отправили на архипелаг Ели. Он изначально был местом изгнания. Раньше это вообще был билет в один конец. Оттуда не возвращались. Сильные маги создали свой мирок, в котором мирно жили все это время. Демон нашел их и указал путь на материк. Большая часть жителей покинула острова и переселилась поближе к людям, жадностью и интересом влившись в новое общество. На архипелаге были все условия, чтобы мирно жить и трудиться. Сбежать или покинуть его раньше времени пираты не смогут. Пусть пока обживаются». Маги жизни, а их у демона не так уж много, со временем займутся исправлением нарушенного сознания пленников, что позволит не потерять хорошо подготовленных специалистов. Остальные члены экипажей после принятия соответствующей клятвы поступили в распоряжение офицеров-пограничников. К сожалению, невозможно быстро перебросить пиратские корабли из этого сектора галактики в соседний. Задействовать их в бою против республиканцев не получится. Через портал в заповедник смогут пройти только десантные боты, истребители и штурмовики. Зато их будет много. Мало того, что пиратские посудины имели внушительные габариты, так и их оснащение и оборудование требовало капитальной переделки. Можно переправить их частями, а потом собрать и доработать в заповеднике, но на это уйдет немало времени. Как раз его у демона и не было». С соседнего материка прибыл с визитом посол Карл Вода, и на связь вышел егерь с тревожным сообщением. «Саш, Рис, займись послом. У тебя до последнего времени были хорошие отношения с соседями. Лишь недавно в связи с организацией домена и из-за галактических законов мы стали ограничивать общение». «Ирисана, интуиция подсказывает, что ты опять в бега собрался». «Саш, стакс Листер зря беспокоить не станет. Похоже, в заповеднике что-то случилось». «Ирисана, привыкай сваливать проблемы на чужие плечи. Ты правитель, а не пожарная команда». «Саш, Ха -ха, пока править особо нечем. Да и если не справился муж Елей, то вопрос серьезный». «Ирисана, вот и строй домена, не шляйся по порталам». «Саш, скучно». «Как ни странно, я все же демон, а мы больше тяготеем к войне и приключениям. Видно, к управлению государством у нас будет приспособлена только женская часть рода. Так что тебе еще долго придется за всех отдуваться». Ирисана. «Ах так, тогда буду настаивать, чтобы следующий ребенок был девочкой». «Саш». «Ага, будем стараться». «Но управление полом будущего ребенка ни к чему хорошему не ведет. Что получится, то получится». Ирисана. «Вот и хорошо, а то я тебя совсем не вижу». Саша, осознал, исправлюсь, возможно, когда-нибудь, Ирисана. Ладно, занимайся заповедником. Это я просто ворчу. Потомок у тебя слишком активный. Весь, папашу. Жду не дождусь, когда уж родовая память проснется. Саша, по расчетам из кино уже скоро. Егерь на экране выглядел удрученным роботы таракена оставленные тобой на республиканской станции, передали сведения, что один из автоматических разведчиков случайно обнаружил местонахождение спрятанной станции. Пока республиканцы не нашли прохода в астероидном поясе, нужно подготовить ее к защите. Терять такой объект не хочется. Автоматические системы обороны даже в случае полной активации законсервированной станции не справятся с атакой десанта. Нужно что-то делать. Потом придется отбирать ее. Потери будут огромными и неоправданными». «Да и лишний козырь у противника появится!» «Большие суда в это скопище камней не сонутся!» Задумался Саш, вспоминая свое путешествие за роботами-ремонтниками. «А вот десантные боты могут протиснуться!» «Думаю, нужно действовать на опережение!» С надеждой поглядывал на демона егерь. «Если противник бросит на разведку прохода все силы поисковых роботов, то скоро найдет и большие каналы, образующиеся время от времени среди камней!» «Насколько я знаю, наши новые машины способны покидать поверхность планеты и в зимний сезон. Тогда есть возможность быстро доставить необходимый для активной обороны персонал». «Я даже знаю, кого нужно отправить на защиту станции», — задумчиво кивнул Саш. «Не стоило сидеть без дела бывшим пиратским пилотом и десантником. Да и другие интересные мысли у демона появились. Отдавать республиканцам хорошую вещь очень не хотелось». Приемный зал Замка Демонов. Планета тени. Вот теперь сразу видно, что я на уединении главы государства. С усмешкой на лице посмотрел на хозяйку замка Карл Вода, когда вооруженная охрана провела его в приемный зал. Да, положение требует. Серьезно кивнула сидящая на троне Ирисана. Привычным движением руки она сотворила удобное кресло. Присаживайся. Никак не привыкну к этим фокусам. Устраиваясь на мягком сиденье, проворчал Карл. «Видимость магии есть, а самой магии не чувствую». «С какой целью тебя отправили в такую даль?» Посмотрела ему в глаза Арисана. «Император в ужасе!» Не пряча взгляда, улыбнулся гость. «Все величайшие маги покинули свои укромные места на материке и сбежали к вам». «И это все?» Приподняла бровь Арисана. «Если бы...» Продолжал улыбаться посол... «Мои хорошие знакомые, учителя ваших детишек, вернувшись домой, стали открывать магические школы». «Что в этом плохого?» — не поняла Арисана. Ха, ха ха ха в том-то и дело, что слишком много хорошего», — открыто рассмеялся гость. «Бывшие не самые сильные маги на тренировочных поединках как детей разделывают сверхмагов и работают на уровне великих. Таких зубодробительных заклинаний я в жизни не видел». А приехавшие оперируют ими, как будто это детские фокусы. Тогда почему печаль в ваших глазах?» Ухмыльнулась Ирисана, хотя ответ и так напрашивался. «Все одаренные похожи на детей, а магия — их любимая игрушка». «Вы знаете», — махнул рукой Карл. «Вон даже свою вебку к разговору не привлекли». «Маленький сын требует постоянного присмотра», — вздохнула Ирисана. «А с этим пока никто кроме меня, вепов и величайшей Елею не справляется». «В общем так, вас я хорошо знаю, поэтому не буду напускать тумана», — довольно кивнул Карл. «Хоть его и принимали в официальной обстановке в огромном зале с охраной измечников седьмого уровня, внимательно следивших за гостем, но отношение девушки к нему осталось по-прежнему доверительным. Моему императору многое не нравится. Перечислю некоторые пункты. Сокращение связей между континентами. Даже заключившие с нами мир церковники перестали посещать материк». Конечно, торговля между моей империей и городами-государствами на материке возобновилась и даже возросла, но хотелось бы проложить и новые дальние маршруты. Как я уже сказал, все сильнейшие маги сбежали к вам. К тому же настораживает тот факт, что Совет Контроля вместе с его главой тоже оказался под вашим управлением. Некоторые купцы в связи с окончанием войны побывали в Центральной и Южной Империях на вашем материке». Насколько удалось узнать, а это там и не скрывается, сюда скоро пожалуют послы и от них с просьбой принять империю в домен. Так вот, нам, как союзникам, хотелось бы сделать это первыми». Кэрол с ожиданием уставился на хозяйку замка. Ирисана даже без вебки догадывалась о причине приезда гостя. Учителей криловцев она сама отправляла отсюда с боем. Адепты никак не хотели покидать место, где столько нового и интересного. Одно владение личными вепами и собственными биокомпами чего стоило. Именно за счет них появилась возможность быстро формировать сложнейшие заклинания, а техника всегда побеждает грубую силу. Только настойчивое заверение повелительницы, что маги скоро наберут учеников и смогут вернуться, заставило адептов сдаться и отправиться в путь. Совсем не дело, когда на одной планете за искусственными барьерами живут дикари и цивилизованные люди. Реклама преимуществ цивилизации должна дать свои плоды, что в результате и произошло. В зале несколько секунд стояла полная тишина. Даже вездесущих мух не было. За этим следили специальные маги с прислуги. «Принимаю империю Крил под свое покровительство», — торжественно провозгласила Ирисана. Гость с облегчением выдохнул. «А ты сомневался?» — усмехнулась правительница. «Почти нет», — покачал головой посол. «Пророки у нас тоже водятся, но все связанное с вами находится в глубоком тумане. Поэтому кто вас знает?» «Поскольку ты добавил мне работы, будет тебе наказание». Став серьезной, указала пальцем на гости Ирисана. «Отныне ты назначаешься наблюдателем за своей страной. С этого момента ваш род выходит из подчинения императора». «Эх, нечто подобное я и предполагал». Притворно вздохнул Карл и почесал затылок, хотя в глазах искрилось веселье. «Не каждому пограничному роду выпадает возможность встать рядом с имперским». Закончив процедуру экзекуции затылка, он продолжил. «Тогда мне и веб положен». Мак давно завидовал старому другу Растиону Огненному, который первым попал в этот замок и обзавелся необычным напарником. «Ха, иди ищи», усмехнулась Ирисана. «Уменьши их популяцию в замке, а то скоро на каждом зубце стены по десятку сидеть будет, выглядывая подходящего адепта». Каюта Ворта-Кортиса на Республиканской орбитальной станции Почему о том, что станция обнаружена, мне доложили только сейчас? Ворт развалился в любимом кресле. Холодным взглядом окинул вытянувшихся перед ним военных. Собственно, докладывать пока не о чем. Станция, как таковая еще не обнаружена, господин Ворт. Пожал плечами начальник разведки. Ему совсем не нравилось, что операция по захвату планеты руководят гражданские, но виду он не подавал. Поисковый робот всего лишь определил ее примерное местонахождение. Но нам по-прежнему неизвестно, как не подобраться сквозь астероидный хаос. В данный момент пояс астероидов сканируется со всех сторон, чтобы вычислить алгоритм перемещения осколков. Сканеров мало, и это существенно тормозит нас. Искины пока не могут рассчитать траекторию. Информации для этого слишком мало. И это не единственная проблема. Пыль и мелкие камни быстро сажают в защиту малых кораблей а уж подобраться туда к крупному судну вообще невозможно. Но как-то же им удалось спрятать эту громадину в осколках и вывести с нее уйму народа. Продолжая морозить взглядом офицеров, проворчал толстяк. Они сначала сняли жителей, а уж потом загнали станцию в астероидный пояс. У них была вечность, чтобы изучить движение каменных потоков. Едва заметно улыбнулся командор Сикус Атис. «Не надо корчить из себя умника!» Уловив гримасу, погрозил ему пальцем Ворт. Я не настолько глуп, чтобы требовалось объяснять банальную истину. — Да кто ж вас гражданских знает? — хотел сказать командор, но подавил это желание. Открытая насмешка над гражданином третьего уровня грозила суровым наказанием. Служба безопасности не станет учитывать его прежние заслуги, так что стоит попридержать язык. — Готовьте десантников, — распорядил Саворт. — Как только разведка получит данные о проходе, начинайте штурм. «Надеюсь, с автоматическими системами защиты вы как-нибудь справитесь?» Ему нравилось провоцировать военных и ставить их в идиотское положение. «Дай волю этим снобам, так они и республиканский совет свергнут. Пусть знают свое место». Неожиданно командор не удержался и недовольно скривился. Он опять едва не высказал вслух неприятное выражение, только уже по поводу изменившейся обстановки. Присутствующим сразу стало понятно, что на его личный комп пришло тревожное донесение. «Что-то случилось?» — с подозрением уставился на него Ворд. Ему данных не поступало, хотя он предупреждал службу безопасности, чтобы основная информация для военного руководства операции дублировалась на его комп. «Только что с поверхности планеты стартовал огромный космический корабль». «Корабль с планеты? Как такое возможно?» — удивленно округлил глаза Ворд. «Для взлета с поверхности большое судно должно обладать невероятно мощным двигателем». Насколько помнил республиканец, а он внимательно следил за военными разработками в инфосете, в доступной области пространства галактики никто не обладал такими технологиями. «Сам ничего не понимаю», — озадаченно покачал головой командор, стараясь быстро осознать полученную информацию. «Так пусть дежурные звенья штурмовиков собьют эту посудину, пока она не вышла на орбиту и не прикрылась силовым щитом! Я вас должен учить!» В голосе Ворта проскользнули истеричные нотки. Интуиция стала подавать сигнал опасности. Противник мог атаковать орбитальную станцию. Если обычный корабль и не способен ее уничтожить, то у стартовавшего с планеты вполне может хватить вооружения, чтобы нанести значительный вред или просто таранить неповоротливую конструкцию. «Дежурные звенья?» — с насмешкой посмотрел на начальника командор. «По данным локаторов, длина судна составляет больше 10 километров. Если это не просто гражданский транспорт, а, судя по уже включенному счету, это так и есть, то дежурным группам возле него делать нечего, их собьют за несколько секунд. И не стоит преждевременно беспокоиться о сохранности собственной жизни. Наша станция сейчас находится на орбите с противоположной стороны планеты от места, с которого стартовал неопознанный корабль». Его энергетическое оружие на таком расстоянии, при такой кривизне, нас не достанет. Торпеды могут двигаться по орбитальной траектории, но они бессильны перед станционным щитом. В сложившихся обстоятельствах самым правильным и разумным будет не допустить приближения противника. Нужно направить большую часть флота к планете. По-другому не получится удержать эту махину размером с треть нашей станции. Так идите и работайте, я вас больше не задерживаю», — облегченно махнул рукой Ворд. Главное, что он пока в безопасности. Судьба республиканской станции или эскадра его мало волновала. К нему на КОМФ наконец поступила запись с информацией о противнике. Примерные характеристики вражеского судна, вычисленные из эскином, заставляли задуматься. Корабль такого размера просто не мог вот так легко стартовать с планеты. Кроме того, все время, пока шло завоевание системы, он должен был где-то находиться. Разведка не сообщала о настолько просторных укрытиях, имевшихся в распоряжении егерей. Большой военный носитель в принципе не предназначен для посадки на поверхности планет, а корабль, обнаруженный локаторами по размерам, соответствовал такому типу судов. Слишком много необычного связано с этой системой. Предыдущий опыт по столкновению с беглецом предупреждал республиканца о больших неприятностях. Стоило уже сейчас подумать о том, как обезопасить себя в случае наихудшего сценария развития событий. Самое время поискать козла отпущения. Впрочем, далеко ходить не придется. Пора выпустить старого дружка из темницы. Интуиция утвердила, что тот станет хорошим громоотводом. Ворд нервно покрутил головой и отдал приказ службе безопасности. Пока охранники доставляли узника, ситуация в системе еще ухудшилась, оправдав самые плохие предчувствия Толстика. Быстро разогнавшись, военный носитель врага прорвал жидкие заслоны малых республиканских машин и на большой скорости углубился в пояс астероидов. Как ему это удалось, было непонятно. На призрака или обманку судно не походило. Попадавшиеся на его пути истребители эскадры в схватке не выдерживали и нескольких секунд. «Что, дела совсем плохие? Зард Конан с усмешкой взглянул на своего начальника. «Он уже достаточно его изучил, чтобы сделать такой вывод». «Это так заметно?» Приглашающий кивнул ворт на гостевое кресло. В голове промелькнула мысль. «Точно, пора от напарника избавляться. Слишком хорошо он меня знает». «Для меня, да. К тому же народ на станции носится, как угорелый». Бросил косой взгляд на дверь бывший разведчик. В мою бытность главным не припомню такого ажиотажа. Испугались служивые, — криво усмехнул Саворт. Хотя даже я вздохнул с облегчением, когда эта громадина не стала задерживаться на орбите. Посмотри данные. Он толкнул по столу в сторону подчиненного личный комп, ранее изъятый службой безопасности. Скользнув по зеркальной поверхности, браслет оказался в руках хозяина. Ого! Озадаченно почесал затылок бывший разведчик, бегло ознакомившись с информацией. «Если это носитель, то, судя по размерам, у него на борту не меньше семи сотен малых кораблей. Это превышает количество наших машин в этой системе. Я бы тоже испугался». «Эй, похоже, у нас назревают серьезные проблемы», — вздохнул толстяк-республиканец. «Мне одного не справиться. После попытки арестовать советника Датусареспа, военные и так в нашу сторону косо поглядывают. Того и гляди бунт устроят». А тут еще егеря эту громаду выпустили. Я уж даже не знаю, где усиливать оборону. То ли по периметру системы, чтобы имперские эскадры внезапно не атаковали, то ли возле планеты, где могут прятаться другие суда». «Так уж и бунт», — приподнял бровизард. «Вполне возможно», — с кислой ухмылкой на лице кивнул Ворд. «Они сейчас мои приказы неохотно исполняют. считая, что гражданские ничего не понимают в военном деле». «А я, значит, к гражданским не отношусь?» С недоумением посмотрел в лицо начальника Зарт. «Ты вышел из разведки, а это им все же ближе, чем политика», — покачал головой толстяк. «Не надо было трогать советника», — вздохнул Зарт. «Теперь и меня слушать не будут». «А вот это уже не твое дело», — недовольно повысил голос Ворт, пристально уставившись в глаза собеседнику. Не найдя в них возражений, он уже более спокойно добавил. «Ты теперь пострадавший от меня с отрапа сторона». «Пусть думает, что ты на их стороне, и даже посмел мне возражать, за что и поплатился. Теперь я испугался противника и выпустил тебя на свободу». «Насколько я понимаю, чужое судно уже достигло спрятанной станции». Вопросительно посмотрел на собеседника Азарт, принимая высказанную начальством версию. «Так и есть», — кивнул Толстяк. Задумчиво пробарабанив пальцами по столу, он добавил. «Но это далеко не все плохие новости». «Есть у меня пока бездоказательное предположение, что советник переметнулся на сторону егерей, а среди нас у него остались информаторы». «Только так враг мог узнать, что мы обнаружили местоположение станции и стал действовать на опережение. Егерям пришлось раньше времени доставать припрятанный козырь в виде этого громилы. Боюсь, теперь нам станция не видать». «Если посмотреть с другой стороны, это не так уж плохо», — улыбнулся разведчик. Выкатя они эту бандуру чуть позже, во время окончательного штурма планеты, нам бы не поздоровилось. Потери атакующих машин были бы запредельными. А вдруг здесь спрятан целый флот герцогства?» Озвученная мысль республиканца не радовала. «Такая вероятность есть», — отрицательно покачал головой Зард, — «но совсем небольшая. Насколько помню, из свода к разведке, в Империи всего три таких судна. Два из них сейчас точно присутствуют в составе флота возле столицы». А дно было потеряно в ходе гражданской войны. Это чужой корабль. Таких у соседей не было. У Грюма уставился в Столворд. Никто не владеет технологиями, способными поднимать настолько большую массу с поверхности планеты. Указанный факт навевал на толстяка нешуточное уныние. Как видишь, у кого-то они есть, задумчиво протянул разведчик. Он тоже не понимал, как такое возможно, но привык опираться на факты. Какие будут предложения? поднял на него взгляд толстяк-республиканец. «Не понимаю, зачем противник перебросил судно к станции? В поясе астероидов ему не развернуться». «Это единственный способ без особых сложностей доставить туда людской персонал». Немного подумав, отозвался Зарт. «Они запустят станцию и подготовят к обороне. В астероидном поясе взять ее можно лишь десантом под прикрытием малых кораблей. Захватить-то мы ее захватим, но потери будут ужасающими». «Сил для последующего штурма поверхности планеты нам уже не хватит». «Я вот только не понимаю, почему нельзя было раньше объединить носитель со станцией и отражать нападение нашей эскадры?» «Это еще раз подтверждает тот факт, что чужого флота в системе нет». «Имперцы думали отсидеться на планете до прихода их эскадр, а уж потом разделаться с нами». «Обнаружение станции нарушило их планы». Вот и пришлось выкладывать козыри раньше положенного. К тому же они думают, что малых кораблей для штурма планеты не хватит. А это не так, — довольно улыбнулся Толстяк. Интуиция подсказывала, что скоро здесь станет жарко, а присутствовать в это время на сковородке ему не хотелось. После слов собеседника появился отличный способ убраться отсюда. Ворд с видимым энтузиазмом добавил, «Я немедленно вылетаю в республику и любым способом добьюсь увеличения численности эскадров в системе. Оставляю военных под твоим началом. Для тебя будет лучше, если сам исправишь прошлые ошибки. И не забывай, советник не должен выжить!» «Опять этот тип хочет остаться в стороне», — с неприязнью подумал Зарт, шагая по коридору. Но выхода у него не было. Возвращенные полномочия не оставляли другого пути, кроме победы над врагом. Иначе его назначат виновным во всем, и в этот раз с ссылкой в колонию он не отделается. Перебросить малые пиратские корабли через портал не составило труда. Под управлением Эскина они друг за другом влетали в окно перехода и сразу занимали место в нужном построении. Как добраться без потерь до станции Саш придумал заранее. До этого он вместе с советником проинспектировал всю эскадру республиканцев, и мог предположить их реакцию на появление сильного противника. Просто так, без боя, большую группу простых малых судов враг не пропустит. А на защищенных щитами хаоса штурмовиках много народа не вывезешь. На орбите постоянно дежурили небольшие группы республиканских истребителей и штурмовиков. Искин демона взял управление всеми судами на себя. Машины построились очень плотной группой. По внешнему периметру расположились новые штурмовики с магическими щитами и накрыли ими всех остальных. Для полного укрытия образованной пространственной структуры такого щита не хватило, но этого и не требовалось. Теперь строй на локаторах выглядел как огромный корабль, чего демон и добивался. Саваться к такому судну малая группа орбитальных машин не стали. Искин хорошо держал плотный строй, поэтому никто не догадался, что это вовсе не корабль. Рассмотреть промежутки между машинами можно было только с очень близкого расстояния, а полевые торпеды новых штурмовиков не давали этого сделать редким смельчакам. Быстро разогнавшись и не снижая скорости, суда нырнули в астероидный пояс. Более совершенные локаторы позволяли замечать даже маленькие камни, а легко перестраиваемый строй машин огибал любые препятствия. У стороннего наблюдателя создавалось впечатление, что огромный корабль летит сквозь астероидный пояс. Скрывать цель полета не было необходимости. Враг и так уже знал место расположения станции. С его точки зрения операция по обороне объекта выглядела бессмысленной. Без внешней поддержки защитить станцию от эскадры невозможно. Все расчеты штабных эскинов республиканцев показывали, что пусть и с большими потерями нападающим штурм удастся. Демон обманул захватчиков. В строю находились только боевые машины пиратов, необходимые для обороны. Ботов с персоналом станции не было. В своем пространственном кармане Саш вёз плиты приемного и отправляющего разборных переходов, снятых с планеты магов. Страж порталов обещал подключить их к общей системе. Пока республиканцы искали пути доступа к спрятанной станции, у демона хватило времени, чтобы собрать и активировать порталы. Хотя станция и числилась гражданской, там изначально имелась и кое-какая оборонительная система. Конечно, против эскадр она не рассчитывалась, Но объект вполне способен противостоять небольшим наскокам. Уже используя приемный портал, бывшие пираты и штатные техники быстро смонтировали многочисленные орудийные башни, снятые с пиратских кораблей. Крупных калибров здесь не было, так как демонтировать такую пушку судна без полной его разборки невозможно. Но для обороны против малых кораблей в астероидном поясе не нужны мощные системы. Большое судно просто не протиснется среди многочисленных каменных глыб. Для того, чтобы найти свободные от камней проходы к спрятанной станции, противнику придется наблюдать за движением астероидов не один год. Такого времени у республиканцев не было. Перед началом штурма Зарт Конан по общей волне послал неприятелю предложение о капитуляции. «А если нам стало скучно сидеть в пещерах на планете, мы решили развлечься?» С ехидной ухмылкой на лице возник на экране связи Саш. «Так и знал, что без тебя здесь не обошлось», — скривился Зарт. «Нет, ну почему ты всегда всплываешь на моем пути?» «А вдруг все совсем наоборот, и это ты постоянно встречаешься на моей дороге?» — покачал головой демон, не пряча улыбку. «На этот раз ты проиграл, тебе не уйти», — с превосходством посмотрел на собеседника-республиканец. Большие корабли эскадры обложили астероидный пояс со всех сторон так, что мышь не проскочит, а малые не оставят шанса при штурме. «Такому ненормальному, как ты, бесполезно предлагать добровольный отказ от сопротивления. Я хочу, чтобы предложенные услышали остальные защитники станции». «Они слышат и видят», — спокойно кивнул Саш. На экране тут же мелькнули многочисленные картинки с лицами людей, подтверждающие сообщение собеседника. Зарта Конана обдала холодом. Интуиция завопила, что здесь что-то не так Это ловушка Не может быть, чтобы обреченные такие хидно улыбались Напряжение, грусть, может быть еще что-нибудь похожее Но никак не радостное ожидание К сожалению, отменить приказ об атаке республиканец был не в силах Маховик событий уже запущен Связь прервалась Скоро всем стало понятно, что егеря специально устроили ловушку для малых кораблей врага Подпустив неприятеля поближе, они нанесли удар Зар с ужасом наблюдал, как быстро тают ряды нападающих Станция оказалась совсем не гражданской Мощные орудия молчали, но плотность огня остальных систем поражала Даже без учета внешнего прикрытия республиканцам ничего не светило А тут еще и шныряющие везде истребители и штурмовики обороны По данным скина, чужие машины по всем характеристикам превосходили республиканские Похоже, Герцогов прямо строил ловушку захватчикам в этой системе На это намекало присутствие мощного носителя и параметры малых кораблей обороны Да и в самом деле, почему в военной стратегии посчитали, что имперцы не станут привлекать наемников? Во внутренних междоусобицах это может быть и вредно для имиджа государства, но против республиканцев самое то Зэрт Конан переглянулся с командором Сикусом Атисом У того в глазах тоже плескался ужас С таким сопротивлением он не ожидал встретиться Егеря в очередной раз навязали республиканцам свои правила Продолжение атаки бессмысленно К сожалению, даже приказ отступать не принес ожидаемого облегчения Откуда-то из-за астероидов появились многочисленные штурмовики-призраки И принялись разбивать отступающие звенья А потом и вовсе наступил хаос, где каждый спасался сам по себе Потери оказались ужасающими Уцелела едва ли десятая часть малых кораблей эскадры, и были сбиты все боты с десантом. Военных радовало лишь то, что наемники подчинялись общепринятым правилам и приняли спасать капсулы пилотов и поврежденные боты на оставленном за собой поле боя.